Глава двадцать шестая Мы молчали. Ласа крутил в руках браслет и чего-то выжидал. Я же чувствовала себя так потеряно. Утром меня заботил только улов, вернее, то, что я вернусь без него, пустая. Я действительно боялась этого, ведь тогда бы меня высекли, а тело так ломило, спать хотелось, а еще согреться. Все казалось таким безнадежным. Но тогда я знала, что меня ждет. Все происходящее вокруг было простым и понятным. Даже стоя на стене и заглядывая в глаза мертвым, я знала, как правильно поступить. Биться до последнего вздоха, уничтожить как можно больше неупокоенных, задорого отдать свою жизнь. Сейчас все было по-другому. Все перевернулось с ног на голову. Я посмотрела на платье. Красивые, яркие, ткань новая. И вот эти тряпки пугали меня больше у мертвей. «Понимаешь». «Я...» Слова замерли на моих губах. Я даже не соображала, что говорить ему. Мысли спутались. «Соня, все хорошо». Ласса запустил пятерню волосы и взглянул на меня как-то виновато. В его светлых глазах мерцал лиловый огонек, выдавая в мужчине иного. Он поднял руку, в которой был зажат браслет, и протянул его мне. «Я тут подумал. Женщине, которая нравится, принято дарить подарки». Я оказался не готовым к встрече с тобой. Нет у меня с собой драгоценностей побогаче. «Мне ничего не нужно», — перебила я его. «Меня смущала вся эта ситуация. Но зачем мне что-то дарить? Хватит и нарядов». «Как это не нужно, Сонья? Мне будет очень приятно, если ты хотя бы его примеришь. Пожалуйста». Я не знаю, что меня подкупило. Наверное, его просящий взгляд. Но я кивнула и протянула руку, Браслет тут же оказался на моем запястье. Странные руны на нем вспыхнули красным и медленно погасли. «Что они означают?» Мне стало любопытно. Поднеся руку к лицу, я покрутила ею, разглядывая украшение. Оно так плотно сидело, хотя Ласса легко надел обруч. Обхватив браслет, я попыталась тянуть его, но не вышло. «А почему?» «Он не снимется», – перебил он меня, не дав договорить. Хищно улыбнувшись, Лас склонил голову на бок. «Это брачный браслет. Свадебная традиция северян. Один браслет, одна избранная. Она же жена. Ритуал совершен. Я же сказал, ты не сможешь мне отказать, Соня. Потому что я и спрашивать не стану». «Ты обманул!» Я дернула украшение за всех сил, пытаясь его стянуть с руки. «Как ты мог?» «Я не обманывал», — спокойно возразил он. «Я подарил его тебе. Ты приняла. Сама дала мне руку». «Я не знала, что это!» Его улыбка стала шире. «Так нельзя!» Я подскочила, понимая, что меня развели как младенца. «Ты... ты... ты такой же, как все они! Что ты наделал?» Снова сев на лавку, я была готова разрыдаться. Вот так легко обвести меня вокруг пальца. «Какая же я все-таки наивная и глупая!» Я сделал тебя своей вортесой, Соня. Теперь ты моя душа. Кто же отказывается от такого дара, как любовь? Ты обманул. У меня слова закончились. Было так обидно. Я же верила ему, а он... Он на мне женился. Вот мерзавец. Вот на этой мысли я как-то запнулась и снова уставилась на браслет. Глупо. Все неправильно. Еще раз попытавшись тянуть серебряный обруч, Зло взглянула на северянина. То, что он сделал, это подло, как ни крути. «А знаешь, именно это мне в тебе и приглянулось, взгляд волчицы. Помнишь, как я прибыл сюда? Они стегали тебя розгами, а ты задирала нос и улыбалась. Я тогда подумал, какая сильная девочка. И только после этой мысли с надеждой заглянул в твои глаза. Да, моя девочка. Злишься? Зря». «Этот браслет – защита. Ты в ортеса. Все склонят головы перед тобой. Или потеряют их?» Он подошел к окну и прислонился плечом к стене. Между нами повисла тишина. Не знаю, о чем он думал, но его лицо становилось хмурым. Рассматривая браслет, я не знала, как мне быть. Но ну, не руку же себе рубить. Ужасно неприятно, что Лас обманул, но ведь он женился, а не бросил». Я поймала себя на том, что оправдываю этого хитрого проходимца. И что теперь? Как быть? Обижаться или смириться? Я не знала. Ничего не понимала. Ты так на него смотришь. Когда моя мама встретила отца, то сбежала от него, сломя голову. Ты ведь так не поступишь, Соня. Мчаться. В туман. Я взглянула на него, как на сумасшедшего. Это последнее, что я сделаю. Хотя было бы куда удирать, уже бы не слазь туда, сломя голову. Что же, раз некуда, то уже хорошо. Тогда давай заключим еще одну сделку. Я обещаю, что вывезу из тумана послушниц и позабочусь об их будущем. Они ведь тебе дороги. А взамен... Не думая, выпалила я, и по блеску его изменчивых, как туман серо-голубых глаз, поняла, что меня снова поймали на крючок. А взамен ничего, Соня. «Браслет уже на твоей руке». Я не ответила. «Пусть сам расценивает мое молчание, как хочет». В храме было необычно шумно. До меня долетали звуки с улицы, мужские голоса, удары топора, детский плач. Повернув голову, я быстро в окне нашла взглядом Эстрелу, нашу мамочку с малышкой. Она завернула дочь в покрывало и расхаживала по двору, укачивая ее на руках». Ласса проследил за моим взглядом и усмехнулся. «Да, большое и доброе сердце. Беда не только, Атлин, но и твоя. Не так ли, Соня? «Жаль, что это не ваша проблема, Вардиган. Так ведь вас называют?» «Не выкай мне, это злит». Оторвавшись от стены, Ласса прошел до лавки и снова поднял принесенное Атлин платье. «Скажи мне, Соня, ты действительно так брезглива?» «Или просто хочешь пойти мне наперекор?» «О чем ты? Я негодливая». «Тогда чем они тебе не нравятся? Где я сейчас должен искать тебе ярмарки и швей, чтобы обновить гардероб?» «Мне не нужны швеи. Я хочу свою одежду». «Растерянно пробормотала я». «Ты хочешь унизить меня?» желая, чтобы люди смотрели и говорили, что Вардика настолько высоко ценит подаренную ему богами женщину, что рядит ее в тряпки?» которыми можно разве что полмыть. Я... Мне впору было расписаться в полном своем бессилии. Он вывернул все это так, что и возразить было нечем. А вы не подумали о том, что мне просто непривычно наряжаться в подобные наряды? Что еще вчера в качестве наказания меня привязали к столбам? Что сегодня на меня охотились голодные мертвяки, а после и часа не прошло, как вы требуете рядиться, как нежна и навязываетесь мне в мужья. Да что там, я уже жена. А что не так? Его взгляд стал тяжелым. Мне сплесать тут или пойти посыпать голову пеплом, потому как ты решила с мертвяками поплавать. Я очень не люблю непослушание, не переношу откровенную глупость и недалекость. Ты показалась мне особенной, Сонья. Сильной, умной, гордой. А сейчас ты все обращаешь в бабскую глупость. «Тряпки тебе не те». Сжав в руках платья, он швырнул их на лавку. «Пойду я пройдусь, а ты подумай. Я понимаю, это утро выдалось для тебя кошмарно тяжелым, но все же, ты ведешь себя неправильно. И приими как данность либо эти вещи, либо ходи в том, что на тебе». «Вы хотите сказать прогуливаться в одном браслете? Только это с меня не снимается». «Не выкай!» – рявкнул он. «Ты моя жена. Ритуал совершен по всем правилам». С этими словами он вышел, а я осталась сидеть, словно к лавке прибитая. Что я сделала не так? Что вообще здесь произошло этим утром? Я умом понимала, насколько благодарна ласса, но мне нужно было время, ясность, осознание того, что творится вокруг. «У тебя какая-то ненормальная реакция на все». Услышав неприятный для себя голос, я вскинула голову. «Хаук. Опять он».